Глава 35 На следующее утро, за первым поворотом реки, заслонившим дома Патюзана, все это исчезло с поля моего зрения, исчезло со всеми своими красками, очертаниями и смыслом. Как картина, созданная художником на холсте, который вы после долгого созерцания поворачиваетесь, наконец, спиной. Но впечатление остается в памяти, недвижное, неувидающее, застывшее в оцепеневшем свете. Тщеславие, страхи, ненависть, надежды — они хранятся в моей памяти такими, как я их видел, напряженные и словно навеки оцепеневшие. Я повернулся спиной к картине и возвращался в мир, где развертываются события, меняются люди, мерцает свет, жизнь течет светлым потоком, по грязи или по камням, неважно. Я не собирался нырять туда». Мне предстояло достаточно хлопот, чтобы удержать голову на поверхности, что же касается того, что я оставил позади, я не мог себе представить никаких перемен. Огромный и величественный Дорамин и маленькая добродушная его жена, взирающая на раскинувшуюся перед ними страну и втайне лелеющие свои честолюбивые родительские мечты, Тунку Аланг, сморщенный и недоумевающий, Дайн Уорис, умный и храбрый, с его твердым взглядом, иронической любезностью и верой в Джима. Девушка, поглощенная своей пугливой, подозрительной любовью. Тамп и Там, угрюмый и преданный. Корнелиус, при лунном свете, прижимающийся лбом к изгороди. В них я уверен. Они существуют как бы по мановению волшебного жезла. Но тот, вокруг которого все они группируются, Он один поистине живет, и в нем я не уверен. Никакой жезл волшебника не может сделать его неподвижным. Он один из нас. Джим, как я вам говорил, сопровождал меня в начале моего путешествия обратно в мир, от которого он отрекся. И иногда казалось, что наш путь врезается в самое сердце нетронутой глуши. Пустынные пространства сверкали под высоко солнцем. Между высокими стенами леса жара дремала на лоне вод, и лодка, быстро увлекаемая течением, разбивала воздух, который опускался в густой и теплый под листвы. Тень близкой разлуки уже разделила нас, и мы говорили с усилием, словно посылая тихие слова через широкую и все увеличивающуюся пропасть. Лодка летела вперед, Сидя бок о бок, мы изнемогали от перегретого стоячего воздуха. Запах грязи, болота, первобытный запах плодородной земли, как будто колол наши лица, и вдруг за поворотом точно чья-то могучая рука подняла тяжелый занавес, распахнула великие врата. Даже свет, казалось, затрепетал, небо над нашими головами расширилось, далекий шепот коснулся нашего слуха. Свежесть окутала нас, свежий воздух наполнил наши легкие, ускорил бег нашей крови, наших мыслей, наших сожалений. Далеко впереди леса растаяли у синего края моря. Я глубоко дышал, я упивался простором открытого горизонта, воздухом, в котором дрожали отголоски жизни, энергии неумолимого моря. Это небо и это море были для меня открыты. Девушка была права, то был знак, зов, на который я отзывался всеми фибрами своего существа. Я позволил своим глазам блуждать в пространстве, как человек, освобожденный от уз, который распрямляет сведенные члены, бегает, скачет, отвечая на вдохновляющий зов свободы. «Какая красота!» — воскликнул я, и тогда только посмотрел на грешника, сидевшего подле меня. Голова его была опущена на грудь, Он сказал «да», не поднимая глаз, словно боялся, что на чистом небе начертан упрек его романтической совести. Помню мельчайшие детали этого дня. Мы причалили к белому берегу. Позади поднимался низкий утес, поросший на вершине лесом, задрапированный до самого подножья ползучими растениями. Перед нами морская гладь, тихая и напряженно синяя, слегка поднимаясь до самого горизонта, словно очерченного линией на уровне наших глаз. Сверкающий ряд легко неслась по темной поверхности, быстрая, как перья, гонимые ветерком. Цепь островов, массивных, бугристых, лежала перед широким устьем на полосе бледной зеркальной воды, в точности отражающей контуры берега. Высоко в бесцветном солнечном сиянии одинокая птица, вся черная, парила, поднимаясь и опускаясь, все над одним и тем же местом, и слабо взмахивала крыльями. Ветхие закопченные легкие шалаши из циновок возвышались на погнувшихся высоких черных сваев над собственным своим перевернутым отражением. Крохотное черное каное отчалило от них. В нем сидели два крохотных черных человечка, изо всех сил ударявших веслами по бледной воде, и каноэ как будто скользило с трудом по поверхности зеркала. Эта кучка жалких шалашей была рыбачьей деревушкой, находившейся под особым покровительством белого лорда, а в каное сидели старшина и его зять. Они высадились и зашагали навстречу нам по белому песку, худые темно-коричневые, словно прокопченные в дыму, с серыми пятнами на обнаженных плечах и груди. Головы их были обернуты в грязные, но старательно сложенные платки». Старик тотчас же стал многословно излагать жалобу, размахивая тощей рукой и доверчиво поднимая на Джима свои старые подслеповатые глаза. Народ Раджи не оставляет их в покое. Вышли недоразумения из-за черепашьих яиц, которые жители здешней деревушки собирали на островках, и, опираясь на весло, он указал коричневой костлявой рукой на море. Джим слушал, не поднимая глаз, и, наконец, мягко приказал ему подождать. Он выслушает его немного позже. Они послушно отошли в сторону и присели на корточки, положив перед собой на песок весла, терпеливо следили они за нашими движениями. Широко раскинулось необъятное море, тихий берег тянулся на север и на юг за пределами моего кругозора, и мы четверо казались карликами на полоске блестящего песка. Беда в том, угрюмо заметил Джим что в течение многих поколений рыбаки этой деревушки считались как бы рабами раджи. Старый плут никак не может понять, что... Он приостановился. «Что, вы все это изменили?» — подсказал я. «Да». «Я все это изменил», — пробормотал он мрачно. «Вы использовали представившийся вам благоприятный случай», — продолжал я. «Использовал?» — отозвался он. «Пожалуй. Думаю, что так. Да». Я снова обрел уверенность в себе, доброе имя, и все же иногда мне хочется... Нет, я буду держаться за то, что у меня есть, на большее надеяться нечего. Он махнул рукой в сторону моря. Не там, во всяком случае. Он топнул ногой по песку. Вот моя граница, ибо на меньшее я не согласен. Мы продолжали шагать по берегу. — Да, я все это изменил, — сказал он, искоса взглянув на двух терпеливых рыбаков. — Но вы только попробуйте себе представить, что бы случилось, если бы я ушел. Можете вы понять, сущий ад? — Нет, завтра я пойду к этому старому дураку Тунку Алангу и рискну отведать его кофе, подниму шум из-за этих проклятых черепашьих яиц. — Нет, я не могу сказать «довольно». «Я должен идти, идти, преследуя свою цель, чувствуя, что ничто не может меня коснуться. Я должен цепляться за их веру в меня, чтобы чувствовать себя в безопасности и...» И он нащупывал нужное слово, казалось, искал его на глади моря. «И сохранить связь с теми...» Он вдруг понизил голос до шепота. «С теми, кого я, быть может, никогда больше не увижу. С вами, например». Я был глубоко пристыжен его словами. «Умоляю вас», — сказал я, — «не возводите меня на пьедестал, дорогой мой, подумайте-ка о себе». Я чувствовал благодарность, любовь к этому изгнаннику, который выделил меня, сохранил мне место в рядах толпы. В конце концов, мало чем я мог похвалиться. Я отвернул от него разгоревшееся лицо. Под низким солнцем, потемневшим и малиновым, плающим, как уголь, выхвачены из костра, Раскинулось необъятное море, замершее в ожидании, когда его коснется огненный шар. Дважды он пытался заговорить, но умолкал, наконец, словно найдя формулу, спокойно сказал. «Я останусь верным». «Останусь верным», — повторил он, не глядя на меня. Глаза его блуждали по глади моря, которое из синего стало мрачно-пурпурным в огнях заката. Да, он был романтик. Романтик. Я вспомнил слова Штейна «погрузиться в разрушительную стихию, следовать за своей мечтой, идти за ней, и так всегда. Ускве ад финем, До самого конца». Батинский. Он был романтик, и он заслуживал доверия. Кто знает, какие образы, видения, лица, какое прощение мерещилось ему в зареве заката. Маленькая шлюпка, отчалив от шхуны, медленно приближалась к песчаному берегу, чтобы забрать меня. Мерно опускались и поднимались весла. «А потом есть Джуэл», — сказал он, нарушая великое молчание земли, неба и моря, которое так глубоко завладело даже мыслями моими, что его голос заставил меня вздрогнуть. «Есть Джуэл?» — «Да», — прошептал я. «Мне не нужно вам говорить, что она для меня», — продолжал он, — «вы видели, со временем она поймет». «Надеюсь», — перебил я. «Она тоже мне доверяет», — проговорил он, а затем уже другим тоном сказал. «Интересно, когда мы теперь увидимся?» «Никогда, если вы отсюда не уедете», — ответил я, избегая его взгляда. Он как будто не удивился, секунду он стоял неподвижно. «Значит, прощайте», — сказал он, помолчав. Быть может, так лучше. Мы пожали друг другу руки, и я направился к шлюпке, которая ждала, уткнувшись носом в берег. Шхуна с гротом и кливером поставленными по ветру, подпрыгивала на пурпурном море. В розовый цвет окрасились ее паруса. «Вы скоро поедете опять на родину?» спросил Джим, когда я перешагнул через планшир. «Через год, если буду жив», сказал я. Нижняя часть форштевня — Заскрипела по песку. Шлюпка скользнула вперед, сверкнули и погрузились в воду мокрые весла. Джим у края воды повысил голос. «Скажите им!» — начал он. Я знаком приказал грибцам остановиться и ждал, недоумевая, кому сказать. Солнце наполовину погрузилось в воду. Я видел красные отблески в его глазах, когда он молча смотрел на меня. «Нет, ничего», — сказал он и слегка махнул рукой, отсылая шлюп. Я больше не смотрел на берег, пока не поднялся на борт шхуны. К тому времени солнце зашло, сумерки сгустились на востоке, и берег, почерневший, протянулся темной стеной, казавшейся твердыней ночи. Западный горизонт горел золотыми и малиновыми огнями, и в этом зареве большое облако застыло темное и неподвижное, отбрасывая аспидно-черную тень на воду. Я увидел Джима, который с берега следил, как отходит шкуна. Два полуобнаженных рыбака приблизились, как только я уехал. Несомненно, они жаловались на свою маленькую жалкую жизнь белому лорду, и, несомненно, он слушал, принимая эту жалобу близко к сердцу, ибо разве не была она частицей его удачи, полной удачи, которую он, по его уверению, достоин и которую мог принять. Тем тоже, я думаю, повезло, я уверен, что у них хватило настойчивости использовать свою удачу. Их темные тела слились с черным фоном и исчезли гораздо раньше, чем я потерял из виду их защитника. Он был белый с головы до ног и упорно не скрывался из виду. Тверденье ночи вздымалась за его спиной, море раскинулось у его ног, счастье его стояло подле, все еще под покрывалом. «Что вы скажете? Было ли оно все еще под покрывалом? Я не знаю. Для меня эта белая фигура на тихом берегу казалась стоящей в сердце великой тайны. Сумерки быстро спускались на него с неба, полоска песка уже исчезла у его ног. Он сам выглядел не больше ребенка, потом стал только пятнышком, крохотным белым пятнышком, словно притягивающим весь свет, какой остался в потемневшем небе. И внезапно Я потерял его из виду.